Глава 61 «Я вышел из студии Генри. Повалил снег. Мистическое свечение ночи осеяло мой путь к Круг-стрит, напудрив одежду мерцанием. Свернув за угол, я взглянул на дом Фанни и увидел, что фонарь, обычно висевший над дверью, не горит. Подойдя ближе, я обнаружил, что и окна тоже темные, шторы опущены, из-за тяжелых складок не пробивается ни лучика». Но хотя цветные стекла крыльца не были освещены, в снегу на ступенях я заметил следы. Предположив, что кто-то мог быть в одной из гостиных в глубине дома, я подошел к двери и постучал. Нет ответа. Я подергал дверь. Заперто, как я и ожидал. Я постучал еще раз, покричал в отверстие для писем, но никто не отозвался. Озадаченный я попробовал боковую дверь. «С тем же успехом». Я недоуменно покачал головой и уже собрался было уходить, но тут увидел, что в тени у дома лежит что-то большое и темное. Предмет быстро засыпало снегом. Сначала я решил, что это мешок с углем. Потом разглядел торчащий из снега каблук мужского ботинка. «Бродяга», — подумал я, — искал укрытие и замерз. Бедный малый. В кармане нашлась фляжка с бренди и, достав ее, я пробрался сквозь метели и склонился над телом. Как знать, может, в нем еще теплится жизнь. Я оттащил его из углубления у стены и, стряхнув ледяную маску с искривленного застывшего лица, узнал Генри Честера. Один глаз был закрыт, другой уставился на меня. Мускулы левой щеки и виска странно деформировались, словно подтаявший воск. Левая рука скрючена, плечо нелепо вывернуто бедро сместилось, нога торчала под страшным углом пока он не пошевелился, я готов был поклясться, что он мертв с губ его сорвался долгий гортанный стон а а, -а да а, а ха я просунул фляжку с бренди меж его стиснутых зубов «Выпей это генри не пытайся говорить бренди полилось по подбородку. Он снова забормотал, но губы его не слушались. Он мучительно хотел что-то сказать. «Все хорошо», — беспокойно сказал я, — «не разговаривай. Я приведу помощь». В окнах соседних домов горел свет. Наверняка за ним кто-то присмотрит, пока я схожу за доктором. К тому же оставаться с Генри наедине — последнее, чего мне хотелось. м ма, -ма, -ма а а а а правая рука вцепилась в мой рукав голова опустилась потекла слюна ма марта мягко произнес я а он судорожно кивнул ты пришел увидеться с мартой предположил я а а но ее не было и ты решил подождать правильно еще один спазм голова неприлично болталась единственный открытый глаз Закатился. не не е а а Он беспомощно молотил рукой по воздуху. Из правого глаза текли слезы, а левый смотрел неподвижно, прихоть упрямой плоти. Невыносимая, тошнотворная жалость заставила меня вскочить на ноги. «Не могу остаться, Генри», — сказал я, отводя глаза. Я приведу помощь. С тобой все будет хорошо. Он испустил звериный стон, в котором я различил жутковатые нотки человеческого голоса. Слова, что пытались пробиться сквозь умирающую плоть. Слова? Одно слово. Одно имя. Звук был нестерпимый. Угасающий стон его одержимости. Проклиная себя, я повернулся и бросился бежать. Найти помощь не составило труда. Женщина из соседнего дома за согласилась приютить больного и позвать врача. Врач приехал, через два часа, и Генри отправили домой на Кромбельсквер. Доктор сказал, с ним случился удар, обширный сердечный приступ. Пациенту требовался постельный режим, тогда, возможно, у него будет шанс выздороветь. Больного успокоили растворенным в воде хлоралом, терпеливо, влитым по капле, меж стиснутых губ. Убедившись, что ничем больше не могу помочь, я, наконец, оставил их. Генри к тому времени впал в глубокое забытье. Дыхание его было почти неразличимо. Глаза остекленели. С меня хватит, решил я. В конце концов, я не сиделка. Весьма вероятно, я спас парню жизнь. Чего еще от меня требовать? Незамеченный, я тихо вышел черным ходом и исчез на пустынных улицах. Чтобы сэкономить нам обоим время, я прихватил с собой бумажник Генри. Ясное дело, в ту ночь бедняга был не в состоянии заниматься делами.